Глава 10. Два золотых пришлось спустить на доспехи из чешуи обычного ранга среднего класса, а также прочие базовые необходимые шмотки для безымянной, чьи вещи возвращать никто не спешил. Кольца шипов от шантри, которой они по сути больше не требовались, перешли безымянной. Также новая участница группы получила себе маску обычного ранга, которой она пользоваться умела. Считай, всю жизнь провела в маске, скрываясь как от людей, так и от монстров. Драколютка степенно поблагодарила меня за обновки. Пока что я на этом остановился, ибо даже на нормальную бижутерию денег не хватало. В запасе у нас осталось чуть больше золотого, который может моментально испариться, поскольку на еду и кров для пятерых персон и одного вечно голодного питомца требуется немало денег. Спустя пару часов в таверну прибыл так называемый связной из драконьего клана Рокадус. Танша ранее мне в общих чертах поведала о том, как устроена работа крипторов. У любого уважающего себя криптора существует свой координатор или связной, который сидит в определенной точке сбора и принимает заказы на открытие руин от приходящих авантюристов. после чего передает информацию криптору, вынужденному постоянно мотаться из одной части этажа в другую. Однако существовала проблема, связанная со сложностью частой передачи информации. Некоторые использовали редкие аналоги колец контакта, которые могли передавать до трех сообщений в сутки. Другие связные привлекали к работе высокоранговых недешевых питомцев-курьеров. Я впервые увидел вблизи такого питомца. Обычно у людей, по словам Ренаспир, используют петов птах, но наш связной притащил с собой маленького птеродактиля. Возможно, у монстров-драконов вылупляются из яиц именно такие питомцы-курьеры. Наш связной дежурил в таверне близ южных врат и отвечал за южное направление. Хотя, по его словам, не всегда крипторов хватало, Так что бедным авантюристам приходилось обходить и другие точки сбора в городе. Я все больше проникался крипторской тематикой. Особенно, когда дракон озвучил расценки. За открытие руин возле Артезброна платили от 20 до 30 серебра. За крипту цены порой доходили до золотого. Танша еще и заметила, что больно дешево для 24 этажа. У монстров в целом те же самые проблемы, что и у людей. Недостаток прокачанных авантюристов с высоким разовым дамагом. Беру свои слова назад. Мои божественные навыки я бы не стал менять на способности ведьмы. Вердан Герус, так грозно звали маленького птеродактиля нашего координатора. Чтобы держать связь, использовались парные зачарованные серебряные талисманы. Один оставался у адресата, второй у владельца питомца. Доставлять послания питомцы могли только в пределах этажа, но этого хватало для крипторов. Частично переговоры со связным взяла на себя Танша. Темная отказалась открывать крипты, объяснив это тем, что моего дамага не хватит для этих целей. Хоть я и не пробовал, но скорее всего Танша специально вводила драконов в заблуждение. сбивая мою ценность. Сомневаюсь, что со 150% доп. бонуса к дамагу мои показатели ниже, чем у топовых крипторов. Связной сразу передал нам пару координат ближайших руин и попросил не медлить, ибо скорость реагирования влияла на репутацию как самого криптора, так и координатора. Последние также могли быть общими, работая на несколько разных открывашек, как просторечно называли крипторов. Колесить по этажу приходилось осторожно, поскольку скорость передвижения с сциллы с экипажем оставляла желать лучшего. Некоторые ушлые тролли чуть ли не догоняли. К счастью, им было далеко до кошачьих мобов, и вараниха оставляла их позади. Вход в руины, как нам поведал связной, обычно появляется в на высоте до полусотни метров над землей. Туда можно забраться, обладая специальными навыками, питомцем или в некоторых случаях просто умея лазать по скалам. А вот крипты располагались в более труднодоступных местах на высоте. Первые открытия прошли вполне буднично. Я оставлял шантри таншу и безымянную внизу у подножия пика в безопасном месте, а сам с карой в качестве подстраховки садился в седло с ссылой и поднимался к месту входа. Обычно это был широкий уступ, на котором меня дожидалась партия монстров-авантюристов. Я брал плату, после чего открывал руины, предварительно прося охотников отвернуться. Обычная практика, как пояснила ранее Танша, ибо многие крипторы дорожили своими секретами. Также я снимал свой амулет сосредоточенности, дабы скорость открытия не показалась чрезмерной. стопроцентного бонуса целомудрия более чем хватало для открытия. Затем к нам прилетал вердангирус, передавая новые координаты, записанные белым, похожим на мел веществом на маленькой дощечке. Я мог написать ответ таким же мелком, полученным от связного, и сообщить о том, прекращаем ли мы работу или продолжаем. Обычно у клановых крипторов был примерно 10 рабочий день. Но я смог договориться о восьми, ишь, эксплуататоры рогатые выискались, трудового законодательства на них нет. Работа оказалась весьма непыльной и немного скучной. Если бы не ссылок, колесившая от пика к пику, я бы вряд ли стал шастать на своих двоих по всему этажу туда-сюда. Разбавляли трудовые будни, тренировки и стычки с монстрами, а также сбор плодов виноградной лозы. изредка встречающийся на склонах пронизывающих пиков. Стоил главный ингредиент для вина недешево. Так что я не пропускал ни одного места, шарясь на насыли по вертикальным поверхностям, если мы замечали внизу ростки. В конце дня я сдавал все заработанное связному по возвращению в город. За полные 8 часов нам удавалось открыть порой по десятку руин, а это фактически 3 золотых. три золотых в день. И это не считая крип, которые, впрочем, встречались реже. На мой вопрос, выгодно ли вообще фармить крипты при такой дороговизне в открытии, Танша ответила утвердительно. В зависимости от этажа и того, выпала ли книга навыков или какой-нибудь крутой айтем, скрипты можно вынести в сумме от полутора до трех золотых. Но надо, чтобы авантюристы по уровню развития не сильно отличались от мобов. Тогда доход максимальный. Но по времени зачистки все было не столь радужно. Если руины на данном этаже зачищались часа за три, то на крипту уходило от 6 часов трудного фарма с перерывами на рентген и отдых. Я думал, что за неделю нам удастся примерно разобраться с нравом нашей новой боевой подруги. Однако безымянная оказалась крепким орешком. Драколюдка была исполнительной и крайне неразговорчивой. Бывало, можно пройти мимо нее, не заметив в тени, настолько тихой и неподвижной она порой становилась. Сложно было понять, все ли ее устраивает в нашей пати, но никакого негатива девушка не выказывала. Возможно, по сравнению с работой в таверне, Ей любая деятельность и любая компания в радость. Девчонкам также не удалось найти с ней общий язык, хотя Танша с Шаной и пытались пообщаться. Но любая беседа требовала, чтобы и твой оппонент участвовал в ней, чего добиться от безымянной оказалось сложно. Не думаю, что она специально так себя вела, просто характер такой нелюдимый. Разумеется, мне хотелось перевести наши отношения в виную плоскость, отведать новое блюдо в своей коллекции. Но, признаться, я не представлял, как к ней подступиться. Когда безымянная смотрела на меня, в ее красных глазах не было вожделения, как у Танши, радости, шантри или показного презрения кары. Лишь холод, равнодушие и зияющая пустота, действующая на меня, словно ушат холодной воды. В любом случае, в ближайшие дни я не собирался повторять узу-узу и обнулять свой бонус, так что драколюдка подождет. Предвкушение приятной трапезы после долгой голодовки отлично подогревает аппетит. Помимо прочего, мы протестировали мои возросшие и, я бы даже сказал, преобразившиеся способности. В целом, мы вполне успешно справлялись с гневными троллями в пятером или в шестером, если считать ссылу. Благодаря питонцу и нашим многочисленным бонусам, пати соответствовала группе из 8-9 авантюристов. Правда, умение гневных троллей обходить агр-карамельки вызывало определенные сложности. Причем в пачке мобов обычно был свой танк, который собирал на себе наши атаки. К счастью, у мобов-защитников хоть и был свой баф на манер бабла, но работал он всего десяток секунд, после чего мы успешно выносили танка, а затем и остальных. Ко всему прочему, у гневных троллей имелась одна неприятная способность, накладывающая с определенной вероятностью эффекты паники на несколько секунд. Высокие параметры интеллекта и расстояния препятствовали данной способности. Так что мы с Шантри нередко оставались иммунны к спецатакам троллей. А вот Танша и ссылла, а порой и безымянная, нередко бросались, куда глаза глядят. Кара не могла убежать, будучи обычно окружённая несколькими противниками. Проблема даже не в том, что часть нашей пати временно линяла из сражения, а в том, что крайне мобильная Танша могла успеть добежать до следующей пачки и случайно сагрить её. Вот тогда нам приходилось действительно тяжко. Призывные псы Шантрик, к слову, оказались полностью невосприимчивыми к эффектам паники и страха. Стоит отметить, что наводящая ужас спецатака гневных троллей относилась к школе контроля, в которой я получил частичную сопротивляемость. Примерно в трети случаев мне удавалось избегать агрозащитника, сохраняя чистый разум. Тогда я валил в первую очередь троллей берсерков, которые все время старались пробиться к тонким дальним целям в виде мага, хиллера и лучника. Безымянная в охоте походила на машину для убийства, которая без тени сожаления готова была вонзить стрелу в любого, кто станет на ее пути. Ее дождь стрел дал неплохую подпорку моему секущему водовороту. Хоть в целом дома Гулучницы было далеко до моего. Драколютка беспрекословно следовала любым командам. Лишь изредка, выказывая какую-либо инициативу. Один такой случай несколько меня озадачил. Мы тренировались на троллях и случайно забрели на чужой участок. Что делать в условиях забитого монстрами-охотниками этажа было легче легкого. «Вы зашли на нашу территорию!» «Убирайтесь!» – прорычал массивный дракон, выйдя вперед. «Не видели тут таблички с вашими именами?» – усмехнулся я. «Мастер, убить их?» – негромко поинтересовалась у меня безымянная. Монстры напряглись. Да и я тоже немного. Конфликтовать с местными жителями на пустом месте казалось мне не лучшей затеей. «Мы мирные путники!» Попытался я разрядить обстановку. Только недавно взяли класс, вот и тренируемся. Удачи в охоте. Уходим. Мы покинули раздражительных авантюристов, еще долго поглядывая в сторону невозмутимой драколюдки. По большей части нам удавалось находить более-менее свободные места для охоты, по мере того, как мы катались по всему этажу по координатам разных руин. Фактически после открытия руин группа охотящихся монстров дружно скрывалась внутри, а их бывшая зона ответственности оказывалась без присмотра. Хоть этаж изобиловал неровностями и оврагами, но по большей части проехать на экипаже было можно даже через лес. Ну а не слишком серьезные преграды помогал преодолеть навык сциллы «Длинный прыжок», который на удивление работал в ослабленном виде и с повозкой. Походила на аттракцион американские горки, когда громадная рептилия впивалась когтями в грунт, поднимая громкий ветер из-за призыва на помощь стихии воздуха, а затем вараниха отталкивалась от поверхности, бросая свою тушу вместе с экипажем через препятствия. Повозка, изрядно потрепанная при побеге от безумной богини, к счастью, не тратила прочности от подобных издевательств. Ледяная глыба наносила весьма приличный урон. Даже больше, чем ставшее моим любимым облако осколков. Однако от одиночного снаряда увернуться проще, чем от разреженного града льдинок. Даже получив частичный урон, с моими бонусами можно быстро откинуть копыта. Наверное, имеет смысл использовать глыбу по танкам и крупным целям вроде огров и троллей, а по юрким стрелять тем же облаком. Ну и, конечно, самым любопытным добавлением в мой арсенал стал хладный бриз. На рынке тролликлыка книги навыков без кастовых заклинаний стоили очень дорого. Оно и понятно, это последний рубеж обороны мага. Одно из крайне немногочисленных умений, которые, по сути, не подвластны сбитию каста. Нет, какие-то мгновения требовались, чтобы завести на полную мощность мой бриз. Но все равно атаковать такого мага только ради срыва каста почти не имело смысла. Можно просто активировать навык заново, а мана расходуется посекундно, а не за активацию. Как я и предполагал, с моим бонусом хладный бриз превратился не просто в заклинание последней надежды, а в настоящее смертоносное оружие. Иногда я просто встречал прорывавшихся мимо наших воительниц троллей-берсерков разрушительной водной струей. А также мы проверяли, как я буду чувствовать себя в ближнем бою изначально чувствовал я себя более чем неплохо, успевая выносить за 30 секунд в среднем пятерых-шестерых, вполне себе толстых высокоуровневых мобов, что сразу делало отряд гневных троллей в разы слабее. Но и моя мана проседала до нуля. Так что приходилось либо отдавать дальнейший бой на откуп дамам, либо пить зелья. Другой мой новый бонус также пришелся как нельзя кстати. Прибавка к скорости полета действовала не только на глыбу и аналогичные заклинания, но и на бриз. Дело в том, что у бескастового спелла имелся недостаток в виде не слишком выдающейся скорости поворота. А новое усиление действовало и на него. Не уверен, что мне хватит времени, чтобы развернуться и прибить ночную ведьму с помощью бриза, если мы ее, не дай рандом, повстречаем снова. Но на рядовых противниках заклинание оказалось дико эффективным. Теоретически, после воскрешения у меня будет в районе 25 маны, что может хватить, чтобы умертвить не слишком толстого противника игрока. Мне не слишком нравилось сходиться с монстрами в ближнем бою и подвергать свою ценную тушку риску, но я не мог не признать эффективность и высокую скорость зачистки при использовании данного метода. Ко всему прочему, Кара в шутку предложила даже нацепить на меня тяжелые доспехи. Поскольку время каста у Бриза было минимальным, то штрафы от тяжелой брони не сильно повредят, разве что скорость полета и разворота снизится. Ну а кошачьи бонусы и расовый бонус в виде снижения штрафа за броню из чешуи немного компенсируют медлительность. Я вынужден признать, что в ее словах есть доля истины. Правда, такой сетап делает меня бойцом одного заклинания, поскольку остальные будут кастоваться минимум в два раза дольше. Полноценный стеклянный маг ближнего боя. Такого извращения этот мир еще не видывал. Тем не менее, использовать бриз на мобах оказалось не слишком профитным, в плане зелий. Слишком высок расход маны. Разве что бриз можно использовать для выноса наглых монстров, прорвавшихся через танка с прочими бойцами ближнего боя. Мы не слишком-то усердствовали в охоте, а все заработанное с открытия руин отдавали связному клану Рокадус, Поэтому в деньгах оставались жутко ограничены. Лишь ценящийся везде виноград да иногда созревающий красноцвет на голове шантри поддерживали нас на плаву, позволяя ночевать и питаться в таверне. В противном случае нам бы пришлось ночевать в шатре снаружи троллеклыка, что не слишком приятно, учитывая царящий на этаже холод и любящих бродить в разных местах монстров. Рабство в городе оказалось не слишком распространено. Хотя нам встречались изредка группы из рабов-заключенных. Среди монстров убийц и воров было не меньше, чем среди людей. Свои прегрешения преступники отрабатывали охотой или собирательством, трудясь во благо монстрячего общества. Возможно, за этим следили в числе прочего и иногда встречающиеся нам последователи ордена паломников, коим принадлежал, к примеру, волк Серый Гроднок. В отличие от людей, монстры не афишировали свою службу в Ордене, не строили церкви и соборы. Как мы поняли, большинство считало это чем-то вроде людской секты, а потому паломничество не поощрялось. Поохотились попутно мы и на других мобов, обитающих на этаже. Вихревые элементали встречались на пригорках или вдоль винтовых дорог на пике. Ну а скальные драконы предпочитали селиться на плоских вершинах, торчащих огромных каменных столбов. Сражаться с летающими противниками было для нас не так уж и сложно, ввиду того, что основной дамаг наносили дальнобойные игроки. Часть драконних мобов, впрочем, воевали в ближнем бою, так что и танши, и собаки намшаны находились противники по плечу. В общем и целом. С мобами 24 этажа мы справлялись. Руины, скорее всего, тоже сможем зачистить. А вот в крипты я бы пока не стал соваться. По слухам, там мобы злее и ходят еще более крупными стадами. Но в любом случае мы не планировали задерживаться на этаже надолго. Серьезных изменений в своем характере я не заметил. За исключением некоторого влечения к криптилиям. Слава рандому, в сексуальном плане дальше драколютки, которая в целом не так уж сильно в основе своей отличалась от людей, я не зашел. Разве что мой рацион питания слегка сместился к мясному спектру. Причем, если раньше я просил Шантри готовить мне мясо с глубокой прожаркой, то теперь предпочитал немного с кровью. Неделя пролетела незаметно. Наш координатор уведомил, что мы выполнили условия, обозначенные лордом-драконом, и Рокодус примет нас при первой возможности. Что и произошло на следующий день. Мы обменялись с лордом-драконом дежурными фразами. Лорд интересовался, понравилось ли нам в артезброне, и что я думаю насчет настоящей службы в качестве Криптора. Правда, работая на клан, Криптор обязан будет делать 50% скидку другим членам сообщества. но взамен он получает протекцию клана и все прочие преимущества принадлежности к лордскому дому. Я лишь дипломатично ответил, что нам все понравилось в «Обители монстров», и мы подумаем над его щедрым предложением. Рокадус закрыл квест и повысил безымянную до класса «Огненный стрелок», характеристики которому претендентка уже подобрала ранее. 22 ловкости. и по 18 единиц силы и интеллекта. Как и все остальные классы драконов, Огненный Стрелок являлся частично магическим путем развития. Судя по всему, Лорд Дракон обладал продвинутой версией схожего класса, поскольку система дала ему возможность награждать других классами Стрелка. Безымянную окутал уже привычный нам яркий свет перехода на новый этап развития. Спустя несколько секунд свечение угасло, и перед нами предстала все та же симпатичная драколюдка с равнодушным взглядом. Я удивился тому, что преобразование не внесло каких-то заметных изменений во внешность девушки. Но все-таки расы дракона и драколюда изначально имели много общих черт. Лишь когда безымянная расправила крылья, мы увидели, что они стали больше в размахе. До настоящих драконних не дотягивали, но все равно выглядели уже внушительно по сравнению с предыдущей рудиментарной версией. Мы покинули приемный зал, как всегда, под конвоем, не став более тратить время с занятой персоной. Были некоторые странности в отношении лорда дракона к драколюдке. С одной стороны, пощадил после поимки, с другой, отправил в услужение в трактир в рабском ошейнике. Но в итоге достаточно просто нам удалось добиться освобождения и получения класса. Такое ощущение, что он не мог избавиться от бывшей участницы ночного ордена окончательно, но все-таки желал видеть подальше от своих владений. Мы все еще не знали, кто настоящие родители Безымянной, но я лично сомневался в том, что одним из них может оказаться Крон Рокадус, правитель Тролликлыка. Но вполне вероятно, что ему что-то известно про ее прошлое. Возможно, ему даже известно о ее предках. Жаль только делиться сведениями с нами, лорд желания не изъявил. Впрочем, безымянная, мягко говоря, не желала копаться своей родословной. Ей было наплевать на своих предков с королевского пика. Нас выпроводили из дворцовой территории, и мы немного отошли по спуску прочь от ворот. чтобы не маячить под прицелами стражников. Впервые нам довелось лицезреть крайне редкое явление – улыбку на лице драколюдки. Когда она распахнула свои крылья и осторожно поднялась в воздух, ее лицо осветило маленькое солнце. Все-таки она могла бы считаться писаной красавицей, если бы немного старалась выглядеть не такой вечно угрюмой. Ну, красивой в понимании драколюдов и тех, кому не противны полукровки с признаками рептилий. Смотри осторожней. Побеспокоился я. Все-таки рядом с нами находился ответственный обрыв, а земная поверхность с городом находилась далеко внизу. Ощущения отличаются. Заметила она с улыбкой паря в нескольких метрах над поверхностью. Ничего сложного. Но раз мастер просит не рисковать, Безмянная опустилась обратно на дорогу и сложила крылья, которые в таком состоянии не занимали много места за спиной. Тем не менее, замаскировать ее без скрывающего артефакта крайне непросто. Мешали не только крылья, но и рога с хвостом. Придется специально подбирать длиннополый плащ и широкую шляпу. Как и в случае со мной, шлемы не давали драколюдке никаких бонусов. Зато имелась возможность носить доспехи из чешуи с меньшими штрафами. «Ты помнишь свое обещание, Эд?» Пристала карамелька, которая близко к сердцу принимала все эти рабские дела. «Уже?» — я вскинул бровь. «Я имел в виду отработать неделю после этого». «Вечно ты найдешь отговорки», — фыркнула светлая. «Просто я опасаюсь, как бы наша хвостатая птичка не упорхнула». «Как только я сниму ошейник», — вздохнул я и повернулся к дарколютке. «Ты ведь не сбежишь?» «Нет», — склонила она голову на бок, словно не понимая вопроса. «Ну хорошо». Я дотронулся до ошейника и активировал одну из его функций через интерфейс. Видимый аксессуар, олицетворяющий магию подчинения, покорно испарился. Безымянная моргнула несколько раз. и посмотрела на меня пристально. «Вы не собирались отправить меня в Красный дом, мейс-мастер?» — поправила она себя. «Бордель?» — удивился я. «На кой черт? Я купил тебя для себя. Для себя и нашей пати. Поправился и я в конце». «Вот оно что!» — сухо произнесла она. «Так ты остаешься с нами?» Уточнил я, до сих пор слабо представляя, что происходит внутри ее славной рогатой головки. «Конечно, мастер!» — обозначила она поклон. «Если вы считаете, что я буду вам полезна». «Вот ты замечательно! Ну, что там тебе такого интересного отсыпала система?» «А система, разумеется, расщедрилась в случае драколюдки...» такой все из себя уникальной и неповторимой, не то что нам, тривиальным, человеком, эльфом и гномом. Класс Огненный Стрелок принес плюс 20% к урону из дальнобойного оружия и плюс 20% к скорости прицеливания. Бонус за первого представителя расы драколюдов добавил плюс 25% к сопротивлению магии контроля и плюс 50% к силе критического удара. Драконий класс принес ей тот же бонус на защиту от магии контроля, что и мне. «Отлично, будешь стрелять в Эда», – обрадованно произнесла темная, когда безымянная поведала о своих классовых бонусах. «Мастера?» – склонила она голову, а в ее голосе почувствовались слабые нотки угрозы, что в случае вечно равнодушной драколюдки казалось настоящей бурей чувств. Спокойно, спокойно. Отступила кошка на всякий случай. Нашего главного специалиста по урону надо выводить из-под насмешки при первой возможности. Так что если защитник его захомутает, а тебя нет, ты должна будешь нанести ему небольшой урон, чтобы сбить наваждение. Мастер обернулась ко мне безымянная с вопросом. Хоть мне и не особо приятно, когда по мне лупят «Но темное дело», — говорит, — произнес я неохотно. «Принято. Стрелять в мастера», — кивнула она. Надеюсь, она действительно поняла, когда надо стрелять. Также Безымянная получила тот же самый драконий бонус. Плюс пять к макатаке Ну а родной драколюдский повысился с плюс четырех процентов до плюс восьми процентов к вероятности критического удара. Похоже, ее также следовало затачивать на крит, с такими-то бонусами. Из стандартного квеста на 20 левел драколюдке удалось вытащить редкий нагрудник чешуи саламандры среднего класса брони, как ей и требовалось. Все же продвинутый и подземелья частенько подсовывал именно тот лут, что нужен Искателю Приключений. Хамелеон и ускорения исчезли из статуса, как несовместимые с новым классом развития. Как и я, безымянная получила множество врожденных способностей, как положительных, так и негативных. Монстры те еще читеры. В отличие от людей, они получают свои основные навыки на халяву, просто за счет наличия когтей или крыльев. Пассивка горячая кровь являлась аналогом моего водного обитателя. только в обратную сторону. Она прибавляла плюс 25% к сопротивляемости против стихии огня, минус 50% к вероятности получить ожог или загореться, но также давала минус 25% к скорости плавания и плюс 25% к уязвимости против стихии воды. Вторая расово-классовая особенность называлась тонкая кость. Она давала весьма крутой штраф ко всем основным показателям. Минус 15% к уровню здоровья и маны. физмак урона и физмак защиты. Суровая балансная правка за возможность летать, ибо в реалиях подземелья полет являлся достаточно полезной способностью. Еще мне достался активный навык огненная кромка, поведала безымянная. Замерев на секунду, драколюдка приоткрыла рот и выдула огненную струю. Струйку, если точнее. Поскольку длина пламени не достигала и полуметра. По моей просьбе мы протестировали на моем морозном покрове. Но заклинание наносило сущие копейки дамага. Да и с такой дистанции атаки пользоваться им в ближнем бою крайне сложно. Описание навыка в принципе расставило все точки над «и». Огненная кромка являлась профильным навыком огненного стрелка и позволяла наделять лезвие меча или наконечники стрел дополнительной разрушительной силой. Одноразовой, что важно. Итоговый урон состоял из смеси физического и магического дамага. Последний зависел от силы маг-атаки игрока. которая имела сильную корреляцию с параметрами интеллекта. Также огненная стрела имела незначительные шансы поджечь врага и нанести дополнительный небольшой урон в течение короткого срока. Любопытный смешанный класс, но у драконов все классы в той или иной степени имеют магическую добавку, ибо иначе расовый бонус теряет весь смысл. Мне пришла в голову мысль, что с моим целомудрием Мне было бы тоже неплохо пойти по пути смешанного класса, используя не только свой бонус к макатаке но и к физурону. Но при зрелом размышлении я понял, что особой разницы не будет. Система отлично все сбалансировала. Итоговый смешанный домак огненного стрелка получался не сильно выше тех, кто пошел по пути классического лучника с упором исключительно на физурон. Так что и я не получу 500% урона. А, грубо говоря, половину от физ. атаки и половину от маг. атаки. Шило на мыло. Мой водный дракон мне нравился. Мы сразу попробовали запалить меч кары нашей новой зажигалкой. И проверить, работает ли усиление на ее оружии. Но потерпели фиаско. Огненная кромка действовала только в руках, самого стрелка. Что ж, этого следовало ожидать, иначе бы получилось слишком имбово. Один огненный стрелок мог бы неплохо усилить других лучников в союзной пати. Мы спустились к подножию, после чего отправились за город, где и протестировали новые способности безымянной. Огненная кромка требовала некоторой сноровки, внося разнообразие в геймплей лучника. Пламя на кончике стрелы постепенно теряло свою силу и со скоростью атаки драколюдки она вскоре прошла к следующему режиму стрельбы. Три снаряда поджигались изо рта навыком, две стрелы держались кончиками пальцев левой руки вместе с луком. Правой она натягивала тетиву вместе с первой стрелой. В таком режиме ДПС лучницы представлялся нам максимальным. В целом урон безымянный возрос. И благодаря многочисленным бонусам он был выше, чем у среднестатического стрелка 20 уровня. Но до меня ей было далеко. Ну и, конечно, драколюдка не удержалась, чтобы не протестировать одну из своих главных особенностей – полет. Махая своими увеличившимися перепончатыми крыльями, словно занималась этим с рождения, безымянная легко взымалась ввысь. Прицеливание, как и касс заклинания, требовало замедления не только передвижения, но и скорости полета. Таким образом, противнику давался шанс попасть поверткой мишени. Тем не менее, маневренность у безымянной оставалась неплохой. Если она будет держаться на дистанции, то у нее остается достаточно высокий шанс успеть прервать свою атаку и нырнуть вниз или в бок, махнув крыльями. уйдя таким образом с траектории атаки. Полет являлся отличным средством для раннего обнаружения противника и разведки. Правда, и летающую цель заметить легко на расстоянии. Ну а также в подземелье возможность забраться в труднодоступные места ценилась высоко. Например, собрать грозди винограда со скалистых уступов, разведать пики на предмет руин и крипт, Найти тайники вроде того же сундука, который мы обнаружили у водопада. И спросив у меня разрешения, безымянная протестировала и максимальную высоту полета. На ровной поверхности она составляла от 500 метров до километра. Драколюдка могла спрятаться в облаках, но выше особо подняться не позволяли игровые ограничения. Помимо собачьего холода, воздух становился разреженным. И ей не удавалось так часто махать крыльями. А вот рядом с пиками имелись восходящие потоки воздуха, позволяющие ей залететь даже на вершину королевского столба. Судя по всему, полет в небесах доставлял ей искреннее удовольствие, от чего всем нам становилось завидно само собой. Ничего не поделаешь, рожденный ползать а летать не может. Либо надо было идти на воздушника. У них уже на двадцатых левелах появляется вариант с левитацией, раньше, чем у других стихий. Ну а у магов земли левитации нет вовсе. В любом случае заклинания не обеспечивают бесконечный полет, как у драколюдки. Правда, безымянная тоже уставала, но могла держаться в воздухе около часа. Полет, как и кромка, появлялись у драконов лишь на двадцатом уровне развития, в отличие от глиняной шкуры огров. Тонкая кость и горячая кровь оставались навсегда. Прокачать или избавиться от них нельзя. А вот полет и кромку повысить можно, но лишь на тридцатом левеле. Наконец мы сочли, что в достаточной степени протестировали все наши способности. «Тебе не надо с кем-нибудь попрощаться в тролли-клыке?» спросил я. Безымянная нахмурилась и молча покачала головой. Что ж, друзей среди монстров в ее положении завести и впрям сложно. Да и характер у драколюдки не самый компанийский. Я тоже скучать по кому-то из столицы монстров не буду. Артез Брон имел еще один переход, ведущий на основной 24 этаж под названием «Серебряные рудники», которые также известны как «Фронтир». Именно там сталкивались интересы людей, монстров, демонов и ночников. Зарубы случались регулярно, ведь глубинные этажи всегда манили искателей приключений, опыта и легкой наживы. Мы взяли курс на переход к зекуратам безмолвия. К сожалению, воспользоваться быстрым перемещением к одной из меток было нельзя, поскольку кратчайший путь привел бы нас на обочину степей перемен. которые были полностью блокированы от телепортации. Никто не хотел, чтобы рядом с Саленгастом внезапно высаживался десант демонов или монстров. Перспективы Криптора весьма приятно грели мою меркантильную сущность. Только на то, чтобы повысить текущие навыки до актуальных, у нас уйдут десятки золотых. Да и нормальные рарные сеты брони всем нам следовало собрать, за исключением кары. которая уже получила свой шкурный набор снежного волка. Двадцатый этаж под названием Пылающая Дельта ждал нас.